Глава пятая. Союзническая война. Революционная попытка Сульпиция. Настроение союзников, их стремление к правам полного гражданства. Восстание союзников, первые их успехи. Закон Луция Цезаря и замерение восставших. Предложение Сульпиция. Попытка Сульпиция устранить Сулу. Сулла овладевает Римом перемены в государственном устройстве. Латино-римский союз, мудро устроенный в ту эпоху, когда римляне были так богаты глубоким государственным смыслом, долго стоял нерушимо среди очень тяжелых внешних обстоятельств. Однако мало-помалу начала ослабевать его твердыня. В политическом отношении Условия соглашения соблюдались с достаточной точностью. В материальном латинские союзники даже выигрывали по мере того, как усиливался Рим, потому что пользовались во всех провинциях теми же привилегиями, как и римские граждане. Но неравноправие чувствовалось очень резко с тех пор, как в Риме началось смягчение уголовного законодательства и вообще стал распространяться новый дух так как римляне начали уклоняться от военной службы, она все больше и больше тягостью ложилась на союзников. Теперь в значительной степени их силами достигал Рим своих побед, а многими плодами этих побед союзники не пользовались. В то время как военачальники лишены были права произносить смертные приговоры относительно римских граждан, союзники по-прежнему подлежали старым, суровым законам. Случаи дарования римского гражданства выдающимся представителям латинских общин почти прекратились, а затем было законом запрещено даже просить о таком пожаловании. Наконец, около 124 года было ограничено даже право неграждан селиться в Риме. Рядом с этим упадок нравственности и старых строгих понятий о службе и долге имел последствием множество случаев возмутительного отношения римских властей и просто римских граждан к союзникам. И не только жестокость по отношению к негражданину, но даже умерщвление союзника гражданином оставались нередко безнаказанными. В результате, Положение союзников по сравнению с положением граждан стало так худо, что уже не чувствовались те различия в правах отдельных общин, которые прежде эти общины разъединяли. Теперь все одинаково тяготились господством римлян и ненавидели его. Только давняя привычка повиноваться Риму и страх перед его силою удерживали латинов, страстно желавших расширения своих прав, от попытки силою взять то, что казалось заслуженным. Когда в последнее время поднималась борьба и по вопросу о даровании прав римского гражданства всем союзникам, они с напряженным вниманием следили за ней. но должны были лишь убеждаться, что никому, не удалось склонить массу римского гражданства на расширение прав неполноправных граждан. А когда, наконец, над попытками революции восторжествовал Сенат, то союзники поняли, что и от Сената не дождутся неравноправия, так как стало несомненно, что Сенат искренно враждебен такой мере и боролся против нее не только потому, что она предлагалась политическими ее противниками, С выступлением Друза ожили было надежды латинов, и тем ужаснее поразила их весть, что новый, самый энергичный их защитник убит, и дело его погибло. Около этого времени среди союзников существовала какая-то тайная организация, которая целиком разделяла планы Друза и готовилась поддерживать их даже силой, хотя в непосредственных сношениях с этой организацией сам Друз и не был. Было ясно, что рано или поздно, а факт ее существования станет известен римскому правительству. А как Рим расправлялся в подобных случаях с виновными или даже только подозрительными, это союзники знали слишком хорошо. Они решились попытаться действовать силой, в глубокой тайне шли приготовления, устанавливали соглашения.